Глава пятая Каждая тренировка с саммитом заканчивалась для меня почти одинаково. Я еле доползал до своей комнаты, чтобы тут же вырубиться спать. Вот только, несмотря на это, я все равно не жаловался. Да и на что тут жаловаться? На то, что тебя стараются сделать сильнее? Это было бы крайне глупо тем более, что учитель знал меру. Он будто видел, на что я способен, и доводил ровно до определенной черты. Едва я немного переходил за нее, пересиливая себя, тут же давал отдых. Так постепенно я и становился сильнее. Но и про отдых никто не забывал. Мне давали достаточно времени, чтобы прийти в себя и подготовиться к очередной тренировке. Вот и сейчас я лежал в своей комнате и отдыхал. Но тут в голове всплыла мысль, что я забыл кое-что очень важное. «Кин, достань трофеи!» — подскочив с кровати, произнес слух я. Появившаяся из своего пространства ласка посмотрела на меня довольно печальным взглядом. «Давай, давай, не жадничай!» «Я же не прошу все, только те, что мы забрали у того артефактора!» — мыкнул я, смотря на эту печальную моську. И она тут же обрадовалась а передо мной прямо из воздуха выпали на кровать вещи. Книги я перепроверил, но, как и ожидалось, они были бесполезны. Спрашивается, «Зачем мне стиль меча-черепахи? Он был рассчитан на прямой меч и щит. Или записи о похождениях Лаграда Великолепного, про какого-то любителя девушек. Так что потом просто продам их, если получится». А вот с колечками было намного интереснее. Я ведь успел кое-что разузнать про них. Вернее, про то, чем может оказаться одно из них. И присмотревшись к одному из золотых колец, я убедился, что это именно то, что я ищу. Пространственное кольцо. Да, именно оно. Принцип почти такой же, как у хранилища Кин. Разве что размер куда меньше. Ну и да, такие вещи были весьма и весьма недешевым удовольствием. Даже самые простые из них стоили приличных денег. А ведь чем дороже артефакт, тем больше вещей он в себя сможет вместить. Данное колечко, если судить по косвенным признакам, — работа новичка, так что ожидать большего хранилища не стоит. Но даже так в подобных артефактах обычно прячут самые ценные для человека вещи. Разумеется, ловушки на них тоже ставят, чтобы враг, который все же смог заполучить кольцо, не остался без наказания. Вот только это не относится к таким простеньким артефактам, как этот. Здесь даже печать сделана довольно криво. Что уж говорить про дополнительные ловушки. Так что я просто взял кольцо в руки и пожелал полностью опустошить его. И в тот же миг передо мной прямо на кровать упали вещи. «Неплохо, весьма неплохо», — присвистнул я и с довольной улыбкой стал перебирать появившиеся предметы. В первую очередь это оказался весьма увесистый мешочек с золотыми монетами, что тут же отправился к Кин. Пусть порадуется. Опять же, были тут и книги с описанием техник. Вот только меня они совершенно не заинтересовали. «Ну какие техники могут быть у слабенького мага?» «Сомневаюсь, что что-то стоящее. Учитель сможет дать мне куда лучше, но все же потом отнесу эти книжки, чтобы показать ему. На всякий случай. Всякое бывает. Даже среди мусора иногда могут попасться драгоценности». Различные кольца, подвески и прочие драгоценности я отложил в сторону. В них не чувствовалось ни капли магии. Так что это, скорее всего, заготовки под артефакты, Ну, либо личная коллекция того мага, что сути не меняет. А вот одна бумажка, почти затерявшаяся среди книг, меня весьма заинтересовала. Не буду полностью зачитывать это полотно вслух, но суть была понятна. Магу предлагали весьма и весьма высокооплачиваемую работу, причем с разрешением проводить любые эксперименты, какие только душа пожелает. От увиденного мои зубы сами собой заскрипели, но я все же смог взять себя в руки и не разорвать это письмо, хоть и велико было желание. Видимо, артефактор сохранил его на всякий случай, если придется свидетельствовать против своего нанимателя. Вот только, по сути, оно было бесполезным. Никаких подписей или иных деталей, указывающих на заказчика, просто не было. И я более чем уверен, что даже писал его не сам виновник, чтобы... Не следили почерк, и все же я постарался запомнить этот стиль. А само письмо, думаю, потом отдам Самиту. У него больше возможностей найти зацепку, как бы неприятно это не было признавать. В общем, разбор трофеев изрядно меня обогатил, правда, больше материальными ценностями. Но и от них я отказываться не собираюсь пригодится. То же пространственное колечко я тут же нацепил на свой палец, казалось бы. Зачем мне оно, если есть кин, да? Вот только зачем беспокоить ее по мелочам, когда нужно достать из хранилища что-то не особо важное? Да и будет подстраховка. Зачем людям вокруг знать про способности кин? Вот именно что, незачем. Пусть думают, что я использую обычное пространственное кольцо, так безопаснее. Хм, чуть не забыл. Было еще кое-что, выделяющееся среди моих трофеев. Странные кристаллы, что я утащил из той лаборатории. Вот только сколько бы я их ни изучал, понять, что это такое, так и не смог. Но отчетливо чувствовал в них магию. В общем, оставлю на потом. Уточню у учителя или сам найду в книгах. Ну а после перебора трофеев я отправился на прогулку. Да, представьте себе. Мои дни не полностью состоят лишь из одних тренировок и отдыха на кровати. Все же учитель довольно занятой человек и не может уделять мне все свое время. Приличную часть времени я занимаюсь самостоятельными тренировками вместе со своими людьми. Ну и иногда выхожу наружу, исследую местность и подбираю пути для отступления на всякий случай. Вот и сейчас, взяв с собой Аюну и такие-то, мы прогуливались по территории комплекса. Вот только, похоже, Сегодня спокойная прогулка кажется не столь спокойной, как обычно. «Эй! А ну стоять!» — раздался окрик. И тут же к нам поспешили трое подростков, что до этого кучковались недалеко от входа в главное поместье. «Чё надо?» — вопросительно приподнял бровь, когда они приблизились. «Это ведь ты, этот самый безродный ученик глава клана!» Вышел чуть вперед темноволосый парень, лет семнадцати на вид, в богато украшенных одеждах, и с высокомерным взглядом, полным презрения. Судя по ощущениям, второй ранг. А вот его прихлебатели были лишь первого, словакии Да, все трое. Однако со столь же презрительным выражением лица. Почему-то резко захотелось дать кое-кому несколько раз по роже, и лишь усилием воли я смог задавить этот порыв. Стоит немного подождать. «Допустим, и что?» С интересом смотрел на него, ожидая развязки. Даже специально подал жест близнецам, чтобы пока не вмешивались. Интересно, что же сейчас будет? Попытается напасть? Или ограничится лишь пустыми словами? Победит гордыня или осторожность? Это было забавно. Что? Ты хоть представляешь, кто стоит перед тобой? Ты должен быть благодарен, что дышишь со мной одним воздухом. Тебе лишь повезло стать учеником главы клана. Мой же род. А ты, значит, из какого-то известного рода? Наверняка с длинной чередой столь же именитых предков. И возможно даже кто-то из них был даже весьма сильным магом, да? – перебил его, со смешинкой в глазах, посмотрев прямо в глаза. Вот только мой сарказм так и не был понят. Он принял все за чистую монету. <связывая> Он еще тупее, чем я думал первоначально. День перестает быть скучным. Разумеется, основатель нашего рода был легендарным магом ранга Искателя. А ты безродный, недостоин быть учеником главы клана. Даже мне отказали в этой милости. «А кто ты такой, чтобы хотя бы просто стоять рядом с ним? Только достойные имеют на то право!» — воскликнул он, смотря на меня с гневом в глазах. «Да? А что ж тогда основатель вашего рода? Он тоже был недостойным?» — сбрела мне в голову одна идея. «Да как ты посмел? Он был великим человеком!» Чуть было не ринулся на меня парень, явно оскорбленный данным вопросом. «Нет-нет-нет, ты сам себе противоречишь!» — заставил его замокнуть лишь одним взглядом. «Говоришь, что потомственные маги стоят выше остальных, так?» «Да!» — раздался выкрик. «Тогда как же ваш основатель? Ведь до него фактически вашего рода не существовало, а значит, он сам был безродным. Что-то тут не сходится, не так ли? Или все же он тоже был недостойным?» Постарался не заржать во весь голос, смотря на ошарашенное лицо парня. «Ты... ты... да как смеешь даже говорить о нем?» «Ты пыль под ногами, грязь, что недостойно даже упоминать о столь великом человеке!» «Ну, правда, идиот!» «И что ты мне сделаешь?» — остановил его поток словоблудия со скептисом, смотря на него. Он замер на несколько секунд, но все же, на удивление, смог взять себя в руки. «Ну вся. ты сам напросился. Потом не вини за это. Парни за мной. Проучим хорошенько этого взорвавшегося ублюдка!» Махнул он рукой и двинулся в мою сторону. Вот только не успел сделать и трех шагов, как сам, того до конца не осознавая, оказывается лежащим на земле. А рядом уже стою я, приставив к его горлу клинок. То же самое случилось и с его товарищами, которыми занялись близнецы. «Итак, слушай меня внимательно, мой самоуверенный друг. Плевать, кем был твой предок. Конкретно ты, слабак, недостойный даже того, чтобы стоять со мной рядом. Я бы прикончил тебя здесь и сейчас, но, увы, тебе повезло». Учитель запретил мне убивать местных, даже таких ублюдков, как ты. И поэтому останешься жив. Пока. Но кто знает, что с тобой может случиться в будущем. Вот пойдешь ты прогуляться и запнешься, а небольшой камешек упадешь и случайно сломаешь шею. Печально. Но такова жизнь, несчастный случай. Но твои приспешники не вынесут такого позора и утопятся в ближайшие лужи. Я же лишь посочувствую столь печальной судьбе. Как тебе идея? Нравится? Может, привести ее в исполнение? Не, не надо. С ужасом в глазах посмотрел он прямо на меня. Фу! резко отскочил я от него. А, утоки! Идемте отсюда! Еще не хватало запарчикаться о них. А дело было в луже жидкости, что распозлась от лежащего парня. Идемте отсюда, а я скорчила максимально презрительное выражение лица. Мы поспешили удалиться и лишь добравшись до нашего дома, весело рассмеялись во весь голос. «Нет, но вы видели их лица. Я думал, они прямо на месте помрут от страха», — резко рассмеялся Токи. «И не говори. Не удивлюсь, если после такого он действительно пойдет и утопится», — фыркнула Юна. «Кстати, это не будет считаться нарушением вашего с главой договора». «Сомневаюсь», — задумавшись, все же покачал я головой. «Главное, чтобы не рассказал об этом старшим» а то вас и вправду могут наказать», — поморщился Токита. «Сомневаюсь. Это надо быть полным идиотом, чтобы самому рассказать о своем позоре. Нет, он будет молчать о таком, и остальных заставит. Так что беспокоиться не о чем. Но каков эффект? Я ведь думал просто немного припугнуть, чтобы не лез в следующий раз. Ну и других идиотов отвадить. Они ведь, пока силы не покажешь, ничего не поймут. Если здесь вот... Такое вот новое поколение подрастает, то мне уже страшно за будущее этого клана. Может, мы сделали не самый верный выбор? Да и проблемы могут быть, если парень не окажется каким-нибудь наследником. Он ведь такое никогда не забудет. Так что в будущем станет проблемой. Может, и вправду его, того, провел рукой по горлу парень. Не стоит. Он точно не наследник. Этих мне пришлось всех заучить. Скорее всего, младший сын. А может, даже сын кого-то из старейшин какого-нибудь рода. Он ведь даже не представился. А Впрочем, плевать, — отмахнулся я. Пока лучше черту не переходить и не убивать без крайней необходимости. Ну а унижение ему даже полезно будет. Да, но все же, — начал было -таки то Нет, плевать, если нас будут ненавидеть. Я и не надеюсь заслужить их любовь. Мне это не нужно. Пусть лучше боятся нас, боятся нашей силы. «Мы здесь чужие, и это единственный способ получить уважение. В нашем мире правит лишь сила, лишь она имеет значение». «Ты прав. А мы стали об этом забывать», — мигом помрачнела Аюна, чьи мысли явно вернулись к их пленению. «Прости, что напомнил», — начал было я, но был остановлен ее рукой. «Нет, мы и вправду не должны об этом забывать. Наш род был уничтожен более сильным противником. Нет, не так». Они были не особо сильнее нас. Мы, мы слишком расслабились, за что и поплатились. И, думаю, должны тебе рассказать о том, как это произошло. Вы не обязаны. Нет, обязаны. Уставилась она мне прямо в глаза уверенным взглядом. Да, обязаны. Медленно кивнул Такита. Ты должен знать. Ведь наша судьба теперь навечно связана с твоей. И это может доставить тебе проблем. Брат прав. Это и вправду может стать проблемой, если о нас узнают. Ты ведь знаешь, что мы южане. Да, мы из этих земель, но расположенных сильно восточнее. У нас был не самый сильный и известный род. И все же о нас знали. Все же магии крови довольно редки, и в некоторых ситуациях их мало кто может заменить. Особенно, когда дело касается лечения. Да, как бы странно это сейчас не звучало, но мы специализировались на лечении людей. Сейчас странно об этом даже вспоминать, но все именно так. Нас никто не трогал, ведь ссориться с лекарями идиотов нет. Вернее, не было до одного момента. Один из соседних родов решил начать расширять свое влияние. И одними из первых они обратили внимание именно на нас, решили подмять под себя. Все же мы были далеко не бедны, да и весьма полезны, вот только глава нашего рода, наш отец, он отказался от этого предложения оскорбил вражеского главу, рассмеявшись ему прямо в лицо. Никто и подумать не мог, что они решатся на подобное, и все же это случилось. Дальнейшую историю ты знаешь, нас уничтожили, лишь мы двое выжили, просто повезло. Тот из нападающих оказался слишком жадным и решил нажиться на нашей продаже. Ты сам понимаешь, что может случиться, если о нашем выживании узнают. Знаю, но это ничего не меняет. Покачал головой. Может, кто-то еще из рода смог выжить? Возможно, но даже если и так, они наверняка сбежали как можно дальше отсюда. Так что даже искать их нет смысла. Тем более, что теперь у нас есть новая семья, и этого мне более чем достаточно. «Понимаю», — кивнул я, вспомнив свою деревню. «И вы хотите отомстить за произошедшее?» «Разумеется», — в один голос произнесли близнецы. «Правда, боюсь, это получится сделать еще не скоро». «Они слишком сильны, так что придется подождать, пока мы не станем сильнее», — повесила голову Аю. «Кто знает, может все случится куда быстрее, чем вы думаете. Клянусь, я помогу вам осуществить месть», — даже не задумываясь решил я. «Ты не обязан». «Обязан. Как вы сказали, мы теперь одна семья, а в семье обычно помогают друг другу, тем более что вы все равно когда-нибудь сделаете это». Так лучше в этот момент я буду рядом и подстрахую, чем отпущу вас одних. Уверен, остальные из наших считают точно так же. Но как же приказ главы клана? Он ведь запретил убивать на его землях. Ну, что-нибудь придумаем. Тем более, что спешить некуда. Время у нас есть. Возможно, в будущем все изменится. Пожал плечами. Но это точно случится. Примите это как неизбежный факт. Даже... «Даже если с вами что-то случится, обещаю, я все равно исполню свою клятву». «Спасибо», — вновь донесся слитный голос близнецов. «Ладно, не будем о грустном. Вам вроде выдали неплохого учителя. Лучше расскажите, как проходят ваши занятия». Решил сменить эту не самую приятную тему. «О, это настоящий профи», — поддержал меня Такита, начав свой рассказ. «Наставникам с ним не сравниться». Мак ранга эксперта, седьмой ранг, и он. Так мы и продолжили болтать о разном, и все же произнесенная сегодня клятва не будет забыта никогда, и однажды она исполнится.